Берлин, 10 мая Удар на Западе нанесен. Сегодня на рассвете немцы вошли в Голландию, Бельгию, Люксембург. Это заявка Гитлера на победу сейчас или никогда. Очевидно, это правда, что Германия не сможет долго продержаться в экономической войне. Поэтому он и нанес удар, пока еще его армия имеет все необходимое, а военно-воздушные силы превосходят авиацию союзников. Кажется, он понимает, что рискует всем. Приказ по войскам он начинает так. Час решающего сражения за будущее германской нации настал. И заканчивает словами. Сражение, которое начинается сегодня, решит будущее германской нации на тысячу лет. Если он проиграет, то так и будет. Насколько я понимаю, у Гитлера было три пути. Ждать и вести войну на экономическом фронте, как он делал это всю зиму. Драться с союзниками где-нибудь в удобном месте, например, на Балканах. Искать решение на Западе, прорываясь через нейтральную Голландию и Бельгию. Он выбрал третий путь. Самый рискованный. Не могу сказать, что я был готов к этому. На самом деле, после обычного ночного эфира, начинавшегося без четверти час, я крепко спал, пока всем утра не зазвонил телефон. Звонила одна из девушек с радио. Она и сообщила мне эти новости. «Когда вы хотите выйти в эфир?» – поинтересовалась она. «Как только смогу добраться до студии?» «В восемь Риббентроп проводит пресс-конференцию в Миде», – выдает девушка. «Я ее пропущу», – отвечаю я. «Сообщите в Нью-Йорк, пошлите им срочную телеграмму, что я выйду в эфир через час». На самом деле прошло два часа или около того, прежде чем я смог выйти в эфир. Пока оделся... Пока добрался до дома радио, пока все выяснил. На радио все были сильно возбуждены, и мне не сразу удалось вырвать из рук немецких дикторов различные коммюнике. К счастью, цензоры, которые получили секретную информацию, видимо, еще ночью, были на работе и задержали меня ненадолго. Единственное, чего было нельзя, так это называть действия немцев в Голландии и Бельгии вторжением. Они это отрицали. Я вспылил, но в конце концов решил, что может оказаться еще хуже, если не заменить его в сообщении на слово «вступление», дав хоть таким образом радиослушателям в Америке узнать новости из Берлина. Я был не в восторге от такого компромисса, но вопрос стоял так, что пришлось бы ради одного слова пожертвовать всем сообщением. И во всяком случае, Америка узнала о вторжении, как только оно состоялось. Позднее. Должен сказать, что люди в Берлине восприняли известие о сражении, которое, по словам Гитлера, определит их будущее на ближайшую тысячу лет, с обычным спокойствием. Никто не толпился у рейхсканцелярии, как это обычно бывает в дни великих событий. Немногие побеспокоились приобрести дневные газеты с этими новостями. Экстренные выпуски Геббельс почему-то запретил. Германский меморандум, оправдывающий в кавычках эту последнюю агрессию Гитлера, был вручен посланникам Голландии и Бельгии в 6 часов утра, примерно через полтора часа после нарушения немецкими войсками их нейтралитета. Этим они установили, я считаю, новый рекорд цинизма и откровенной наглости, даже для Гитлера. Он требует от правительства обеих стран отдать приказ не оказывать сопротивление германским войскам. Если германские войска встретят сопротивление в Бельгии или Голландии, продолжает он, оно будет подавлено всеми возможными средствами. Ответственность за последствия кровопролития, которые в этом случае неизбежны, будут нести только бельгийское и голландское правительство. В меморандуме, зачитанном Риббентропом на пресс-конференции в 8 утра, утверждается, что Британия и Франция готовились напасть на Германию через Нидерланды, И необходимым направить туда собственные войска, чтобы защитить нейтралитет Бельгии и Голландии. Это бессмысленное лицемерие подкреплено в кавычках «фальшивым документом», в кавычках от Верховного командования, которое утверждает, что у него есть доказательства готовности союзных войск вступить в Бельгию и Голландию и попытаться захватить Рур. Очевидно, что германская армия нанесла удар всеми имеющимися в ее распоряжении средствами. Авиация постаралась изо всех сил и, видимо, собирается в полной мере использовать свое превосходство над союзниками. Верховное командование сообщает, что на рассвете Люфтваффе бомбили множество аэродромов в Голландии, Бельгии и Франции. В южном направлении до самого Леона. И еще одна новость. В коммюнике говорится, что германские войска осуществили воздушный десант во многие аэропорты Бельгии и Нидерландов. Немцы заявляют, что они захватили летные поля и оккупировали прилегающие территории. Видимо, они сбросили тысячи парашютистов, хотя цензор Верховного Командования и запретил мне рассказать об этом в сегодняшнем эфире. Сообщения о том, что немецкие парашютисты уже оккупировали часть Роттердама, не подтверждаются. Это немыслимо, но после Норвегии всякое может случиться. Первые германские сводки сообщают, что немцы форсировали реку Маас – и захватили Маастрихт, а также прошли через Люксембург в Бельгию. Вечером германская армия расположилась перед Льежем, который в 1914 году был захвачен ею в течение нескольких дней. Там Людендорф впервые привлек к себе внимание. Началась также война с мирным населением. Противоположная сторона сообщает, что многие погибли при налете немецкой авиации. Вечером немцы заявили, что три самолета союзников сбросили бомбы в центре Фрайбурга, убито 24 мирных жителя. Чтобы дать представление о том, каковой будет нынешняя фаза войны, в вечернем германском коммюнике говорится, что отныне в ответ на каждую бомбардировку мирного германского населения в пять раз большее количество немецких самолетов будут бомбить английские и французские города. Обратим внимание на прием, используемый нацистской пропагандой. Первое. Такое заявление является частью психологической войны с противником. Второе. Цель его – заставить немецких граждан терпеть бомбежки, заверив их, что англичанам и французам живется в пять раз хуже. Это один образчик. Вот другой. Когда бельгийские и голландские посланники обратились за своими паспортами на Вильгельмштрассе и одновременно выразили решительный протест против грубого нарушения нейтралитета их стран, тут же было опубликовано официальное заявление – В нем говорится, что ответственный сотрудник МИДа, ознакомившись с содержанием нот, которое отличало высокомерие и глупость, отказался принять их и предложил обоим посланникам обратиться за паспортами в обычном порядке. Немцы сошли с ума. Устал после целого дня, проведенного в эфире, и под ложечкой сосет. Берлин, 11 мая. «Германский паровой каток утюжит Голландию и Бельгию». Сегодня вечером немцы заявляют, что захватили важнейший, по словам Верховного командования, форт Лежа – который возвышается над местом слияния Мааса и Альберт-Канала. Верховное командование под руководством Гитлера не упускает возможности для пропаганды и, создавая некоторую таинственность, сообщает, что форт был взят с помощью нового способа атаки. История повторяется. В 1914 году, когда немцы захватили Льеш за 12 дней, германская армия тоже преподнесла сюрприз – новую 420 миллиметровую гаубицу, которая разнесла бельгийские форты, как будто они были построены из дерева. Немцы хранят молчание по поводу своих войск, высадившихся в голландском тылу в Гааге и Роттердаме на парашютах и планерах. Верховное командование, уязвленное сообщениями союзников, опровергло сегодня, что голландцы захватили аэродромы в Гааге-Роттердаме. Значит, у парашютистов тоже есть переносные радиостанции. Странным выглядит безразличие людей перед лицом этого решительного поворота в войне. Большинство немцев, с которыми я сегодня встречался, не считая официальных лиц, погрузились от полученных новостей в глубокую депрессию. Вопрос – Сколько немцев поддерживают эту последнюю отчаянную попытку Гитлера? Когда мы говорили на эту тему сегодня в Адлоне, большинство корреспондентов согласились. Много. Очень много. И все же я не мог найти ни одного немца, который действительно верит объяснениям Гитлера, будто тот вошел в нейтральные страны, территориальную целостность которых он гарантировал, чтобы воспрепятствовать аналогичному шагу, якобы планируемому союзниками. Даже для немцев это очевидная ложь. Геббельсовская пропагандистская машина, набирая обороты, обнаруживает сегодня, спустя сутки после официального сообщения о гибели 24 четырех человек в результате бомбежки во Фрайбурге, что 13 из них были дети, мирно резвившиеся над городской площадке для игр. Что делают аравы детишек на игровой площадке в разгар воздушного налета? Это специальная фальшивка Геббельса, сфабрикованная, видимо, для того, чтобы оправдать убийство мирных граждан противника. Сегодняшние берлинские газеты вышли с огромными заголовками о позорных протестах Нидерландов, Бельгии и Люксембурга против вторжения на их территорию. Вчера нацисты заперли в Кайзерхов всех голландских журналистов, которые не поддерживают нацистов, включая Гарри Масдайка. Не очень верившего, что такое произойдет, когда уже происходило. Голландка-репортер из нацистской голландской газеты со вчерашнего утра сидит на радио, И передает голландцам лживое сообщение на их родном языке. Своего рода леди Хау-Хау. У меня еще один эфир в 4.30 утра, когда в Нью-Йорке всего 10.30 прошлого вечера. На работе я с 8 утра.